Том не выпутается из беды, даже если скажет, что это не он облил чернилами книжку. И она оказалась права. Вышло только еще хуже для Тома. Бекки думала, что обрадуется этому. Старалась даже уверить себя, будто радуется, но не могла. Когда дошло до расплаты, ей захотелось вскочить и сказать, что это сделал Альфред Темпл. Однако она удержалась и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том, — говорила она себе, — Непременно пожалуется учителю, что это я разорвала картинку. Слова не скажу. Даже для спасения его жизни. Том выдержал порку и вернулся на свое место, даже не очень огорчившись. Он думал, что, может быть, и в самом деле расшалившись, как-нибудь незаметно опрокинул чернильницу на книжку. И отнекивался только для виду, потому что так было принято, не отступать от своих слов из принципа. Мало-помалу прошел целый час, учитель дремал на своем троне клюя носом, в воздухе стояло сонное жужжание зубрежки. Скоро мистер Доббинс потянулся, зевнул, отпер стол и протянул руку за книгой, но нерешительно, как будто не зная брать ее или не брать. Ученики лениво глядели на него, и только двое из них зорко следили за каждым его движением. Мистер Доббинс Некоторое время рассеянно вертел книгу, потом взял ее в руки, уселся в кресле поудобнее, собираясь приняться за чтение. Том оглянулся на Бекки. Ему случалось видеть такое загнанное и беспомощное выражение у кроликов, когда в них целятся из ружья. Он мигом забыл про свою ссору с ней. Что-то надо сделать, сию же минуту. Но как раз эта необходимость спешить мешала ему что-нибудь придумать и вдруг его осенило вдохновение. Он подбежит к учителю, выхватит у него книгу, выскочит в дверь, и был таков. Но на одну коротенькую секунду он замялся, и случай был упущен. Учитель раскрыл толстый том. Если бы можно было вернуть потерянное время, слишком поздно. Теперь Бекке уже ничем не поможешь. В следующую минуту учитель повернулся лицом к классу все опустили глаза. В его взгляде было что-то такое, от чего даже не виноватые затряслись от страха. Наступило молчание. Оно длилось так долго, что можно было сосчитать до 10. Учитель все больше и больше распалялся гневом. Наконец он заговорил: "Кто разорвал эту книгу?" Ни звука в ответ. Можно было расслышать падение булавки. Молчание продолжалось. Учитель вглядывался в одно лицо за другим, ища виновного. «Бенджамин Роджерс, вы разорвали эту книгу?» «Нет, не он». Снова молчание. «Джозеф Гарпер, это сделали вы?» «И не он». Тому Сойеру становилось все больше и больше не по себе. Его изводила эта медленная пытка. Учитель пристально вглядывался в ряды мальчиков, подумал некоторое время, потом обратился к девочкам. Эмми Лоуренс! Она только мотнула головой. Гресси Миллер! Тот же знак. Сьюзен Гарпер! Это вы сделали? Нет, не она. Теперь настала очередь Ребекки Тэтчер. Том весь дрожал от волнения, осознавая, что выхода нет никакого. «Ребекка Тэтчер!» Том посмотрел на ее лицо, оно побледнело от страха. «Это вы разорвали?» «Нет. Глядите мне в глаза!» Она умоляюще сложила руки. «Вы разорвали эту книгу?» Вдруг Тома словно озарило. Он вскочил на ноги и крикнул. «Это я разорвал!» Вся школа рот разинула, удивляясь такой невероятной глупости. Том постоял минуту, собираясь духом, а когда выступил вперед, чтобы принять наказание, то восхищение и благодарность, светившиеся в глазах Бекки, вознаградили его старицей. Водушевленный своим великодушием, он без единого звука выдержал жесточайшую порку, какой еще никогда не закатывал никому мистер Доббинс и равнодушно выслушал дополнительный строгий приказ остаться на два часа после уроков. Он знал, кто будет ждать за воротами, пока его не выпустят из плена, и не считал потерянными эти скучные часы. В этот вечер, укладываясь в постель, Том обдумывал мщение Альфреду Темплу. Бекки, плача от раскаяния и стыда, рассказала ему все, не скрывая и собственной измены. Однако жажда мщения скоро уступила место более приятным мыслям, и Том наконец уснул, но даже и во сне последние слова Бекки все еще звучали в его ушах. — Ах, Том, какой ты благородный!